«Это все Иуда искориотно говорил?» — спросил он насмешливо. «И тебя это очень беспокоит, римский наместник? Я не знаю, кто такой Иуда, но так мне передавали уважаемые люди, старейшины. Так что ж, все это, выходит, пустые слова? Думай, как хочешь, правитель». Холодно ответил Иисус. «Никто не навязывает тебе того, что чуждо твоему уму!» «Ведь я всерьез, я не смеюсь», — поспешил заверить прокуратор. «Просто я думаю, что другой такой возможности побеседовать у нас с тобой уже не будет. Как только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя не будет. Но для себя я хочу выяснить». Как можно после смерти вновь явиться на землю, не рождаясь, и учинять суды над всеми душами? И где этот суд будет? В небесах или еще где? И как долго должны ждать доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это смотрю. Расчет твой прост. Ты рассчитываешь на то, что каждый хочет, и на том свете удобной жизни. Ах, этот смертный человек! И вечно-то он чего-то вожделеет, вечно-то он чего-то жаждет. Так просто заманить его посулами, и он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Но, ну, допустим, пусть будет так, как учишь ты, пророк. Но твоя жизнь уже на исходе, продлить ее ты можешь только беседой. Я мог бы и вовсе ее не продлевать. Но ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос без ответа. В моем понятии такой уход хуже смерти. Продолжай. Так вот, допустим, твое учение верно, тогда скажи, когда наступит тот день второго твоего пришествия? И если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни, для него мало проку. А потом, по правде говоря, и представить нельзя, чтобы можно было дождаться такого невероятного события? Или же ждать надо слепо вере? И что это даст? Какая в том польза? Сомнения твои понятны, правитель римский. Ты мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои греки. Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобой, как бренный человек, Ты вправе спорить. К тому же мы с тобой уж очень разные, как вода и огонь. И суждения наши разница. С разных концов мы с тобой ко всему подходим. Так вот о том, что тебя волнует, правитель. То, что второго пришествия ждать придется бесконечно долго. Это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот день, Никто не может предсказать, ибо это начертано в замыслах того, кем мир сотворен. То, что для нас продлится тысячелетия, для него возможно одно мгновение, но суть в другом. Создатель наделил нас высшим в мире благом, разумом, и дал нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и будет история истории людей. Ведь ты не станешь отрицать, наместник римский, что смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия. И за дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству Духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день, а посему...